Глава 25. Магистрам все, что и нужно было сделать, это воспользоваться порталом и переместиться в заранее заданное место. Форт должен был расставить путеводные нити, установить портальные камни. Заговорщики вышли на границы леса и болота на заранее сделанном могильнике. Не просто было переместить сюда покойников и сохранить, чтобы никто случайно не воскресил раньше времени. Но гильдия имела силу и власть и умело ею пользовалась, все больше в своих целях, чем на благо государства. Оставалось лишь разлить темную энергию и убраться из этого проклятого места. Мертвяки сделают всю грязную работу. Наконец, с первым некромантом будет покончено, и можно продвигать новую реформу, посадить всех прислужников смерти на цепь, чтобы безоговорочно подчинялись. Они же не люди даже. Считай, те же покойники, только более… живые. На деле некромантов боялись однажды они займут места в министерстве в обществе в королевской палате правления среди аристократов все больше смешанных браков все больше на свет появляется долгожителей От купори в бутылке пятерка заговорщиков разлила магию смерти на небольшие холмики свежих могил отступила и когда из земли показалась первая рука воскресшего мертвяка собралась воспользоваться портальными камнями мы окружены Раздался за их спинами спокойный голос. Маги обернулись и замерли в изумлении. Из-за деревьев выходили десятки хорошо замаскированных людей. Тайная гвардия короля, а с ними — некроманты. «Вы обвиняетесь в заговоре, похищении и саботаже. В попытке незаконного воскрешения и угрозе мирным жителям», — холоднокровно вымолвил гвардеец, направляя на магистра револьвер. Некроманты, не сговаривая, спустили упокаивающее заклинание. Мертвяки обмякли, так до конца и не выбравшись из своих могил. «Я буду жаловаться королю!» — выкрикнул один маг, не давая себя взять. Он хотел применить магию, но был обезврежен ударом по затылку. «Вы арестованы по его приказу», — холодно вымолвил капитан отряда. «На всех надеть блокирующие браслеты и доставить в бастион». Гвардейцы тут же начали исполнять приказ. Капитан повернулся к ожидающим некромантам. Господин Вайрос велел проверить усадьбу у ведьмы. Сказал, что Киллану и его помощнице может понадобиться помощь. Надо проверить, найти и доставить канцлеру на допрос. Возьмите портальные камни. «Будет сделано», — шуточно поклонился один из некромантов и махнул рукой остальным. Идем, здесь недалеко. Но серые топики шат всякой дрянью. Будьте бдительны». Они скрылись в темноте ночи, А капитан подумал и отправил следом несколько своих людей для подстраховки. «Активируйте портал», — велел бесстрастно, глядя на магов со смесью березгливости и равнодушия. «Гореть вам в аду. Надеюсь, суд над вами будет справедливым». «Нас оправдают», — самоуверенно хмыкнул один и получил ощутимый удар рукоятью револьвера под лопатки. В самый разгар наших безрезультатных поисков появился дружок. Лич парил в воздухе, наблюдая за нашим копошением, словно ожидая пояснений. «Мы ищем записи ведьмы по проклятиям», — пояснила Патраша книги. Некромант переворачивал сундуки, а Колин ковырялся в ящиках стола. «Иначе не сможем снять венец безбрачия». «Разве нежить что-то понимает?» — поинтересовался ведьмак, остановившись. «А это имеет значение?» — отозвалась, поднимая на мальчишку взгляд. «Он стал моим другом, а я привыкла говорить с друзьями» улыбнулась и продолжила поиски. Лич снова растворился в воздухе, заставив меня попереживать. Как примут его свободные перемещения в академии? А если слухи дойдут до короля, не прикажут ли его упокоить? «Не волнуйся», — внезапно произнёс некромант, обдавая меня ласковым взглядом. «Я могу понять, о чем ты думаешь по одному выражению твоего лица. С твоим личием ничего не случится. Обещаю». «Спасибо», — прошептала в ответ, тепло улыбнувшись. «Спасибо, что безоговорочно принимаешь мою сторону, хоть и не должен». «Мне симпатизирует твоя доброта», — усмехнулся некромант. Колин шумный и недовольно вздохнул. «Может, хотя бы при мне будете вести себя нормально?» «Продолжай поиски, не отвлекайся», — хмыкнул некромант и вернулся к изучению содержимого сундуков. Я уже была готова сдаться, как вновь материализовался дружок. Он подплыл ко мне и протянул желтый запечатанный конверт я заинтересованно склонила голову на бок. «Откуда ты это взял?» Лич не ответил, что и неудивительно, нежить не слишком разговорчиво. К нам подошел Яр и без колебаний забрал неизвестное послание. «Эй, ведьмак, тут печать с наложенным заклинанием. Сможешь вскрыть?» «Где?» — оживился Колин, тут же оказавшись рядом. «О, это же защитная печать моей мамы!» Он поднёс ладонь к печати в форме рогатой лилии и прошептал какие-то слова. Печать вспыхнула, затрещала и распалась на кусочки. Ведьмак поспешил достать вложенные в конверт листы. «Как снять проклятие венца безбрачия?» — зачитал он громко то, что было написано на клочке потрескавшегося пергамента. «Мы затаили дыхание». «Никак!» — обескураженно закончил он, растерянно уставившись на нас. «Как это «никак»?» — недоуменно произнес некромант. Выхватил лист из рук ведьмака и перевернул его. Шутка, прочел он на обратной стороне. Я сдавленно усмехнулась, а потом все же рассмеялась. А мадам Гримуар отличалась особым юмором. Ты знал, Колин? Мальчишка нервно сглотнул. Где вы это взяли? Я передернула плечами. Дружок принес. Оказывается, он все понимает. Посмотрела на и благодарно кивнула. Там еще что-то есть. Нахмурился некромант, перебирая листы. Колин, сынок. Если упрямая девчонка придет к тебе просить помощи, ни в коем случае не воскрешай меня». Он смолк, подняв встревоженный взгляд. Я взволнованно сглотнула и забрала листы из рук некроманта. «Ты неопытен и юн. Моим телом легко может завладеть Навь», прочла я, ощутив, как по телу прокатился жар. «Навь», — пробормотал некромант. «Я слышал об этом. Злобная прожорливая сущность, подселяющаяся в больных животных. В редких случаях Навь может вселиться в тело усопшего. Что-то мне нехорошо. Я облизала губы и перевернула лист. Если все же воскресил меня, узнать Навь легко. Тварь начнет жрать и меняться. Убей ее без сожалений. Мое тело — лишь оболочка. Душа — вот что вечно. «Дай мне», — дрогнувшим голосом попросил Колин. Протянула ему листы и обхватила себя руками. Некромант приобнял меня за плечи. Перейду к главному. Снять венец безбрачия я не могу, но, может, тот, кто не испугается проклятия. В этом, собственно, вся суть проклятия. Можно сказать, я помогла целительнице отеть женихов и найти того самого, единственного. И ты, сынок, так было одержим девушкой, на и узнать о проклятии, испугался. Не вини меня. Не вини себя за это. Просто Олеса Шин не твой человек. «Это значит...» Рассеянно пробормотала я. «Значит, что нам нужно срочно пожениться», самодовольно усмехнулся некромант и внезапно вскинул руки к потолку. «Спасибо вам, госпожа Гримуар. Вы облегчили мне задачу. Теперь не придется выдумывать предлог затащить эту женщину под венец». «Эй!» — воскликнула возмущённо, шлёпнув наглеца по руке. Колин растерянно моргал, сжимая в руках послание покойной ведьмы. «На обратной стороне посмотри», мягко улыбнулась я. «Уверена, мама оставила для тебя кое-что еще. Мальчишка кивнул и поспешил перевернуть лист. Он не читал вслух, но, судя по тому, как его губы растягивались в печальной улыбке, как глаза заблестели от слез, там было что-то очень трогательное и личное. «Так», — задумчиво изрёк некромант. «Осталось проверить, не нафили вселилась в тело ведьмы». Ее охранял Зубастик. Что могло случиться? Сомнением в голосе отозвалась я. Вот спустимся и узнаем, разумно предложил некромант. Колин, может тебе лучше остаться здесь? Ведьмак мотнул головой. Если в тело мамы вселилась нечисть, я сам хочу ее уничтожить, исправить свою ошибку. Молодец, я ободряюще похлопала его по плечу. Поступок достойный уважения, ты совсем справишься. Парень кивнул, шмыгнув носом, и первым вышел с чердака. Ранее я спрашивала, что могло случиться. Так вот, случиться могло все что угодно, и мохнатому обжоре доверия нет, если его так просто подкупить едой. Стоило только покинуть пределы чердака, спуститься по кривой лестнице на этаж, когда нас стали доноситься странные звуки, похожие на... «Кто-то храпит?» — спросила я, недоуменно остановившись. Следом за храпом послышалась возня. Что-то грохнуло опол и, судя по всему, разбилось. Мы настороженно переглянулись. «Нет смысла посылать дружка разведать обстановку», — прошептала я. «Он не сможет ничего рассказать». Или спугнет того, кто там так сладко сопит и буянит», — многозначительно поддакнул некромант. «Надо идти самим, но одному из нас лучше остаться на лестнице. А я... Знаешь, я зайду в комнату, вылезу через окно и пойду ко входу. На всякий случай». «Думаете, в этом есть необходимость?» — сомневаясь, протянул Колин. Видимо, он все еще надеялся, что мы все же призвали душу его матери, а не кто-то другой нагло завладел ее телом. «Я спущусь тогда, но сначала заберу свою трость», — произнесла и постаралась укрыться небольшим скрывающим заклинанием, чтобы проскочить в комнату. Подумала и накрыла плетением своих соучастников тоже. Но перед этим отправила дружка подальше, чтобы не мешался. «Призову тогда, когда потребуется его помощь. Внизу громыхало. Казалось, будто дикое животное забралось в дом в поисках, чем бы поживиться. Слишком неуклюжими казались звуки. Это вполне мог быть зубастик. Но кто тогда храпит? Не ведьма же? Ведьма не храпела и мало походила на себя прежнюю. Я застыла на лестничном пролете, оставив колено наверху. И разглядывала существо, выворачивающее кухонные шкафы. Ведьма будто бы подросла. Важно раздулась, заимела солидное брюшко, отрастила пару дополнительных конечностей. Волосы спутались, местами выпали, кожа посерела, покрылась коростами и язвами. Я даже не представляла, что навки так влияют на изменения захваченного тела. Нет, нечисть изменилась, потому что начала есть. Точно. В письме ведьма так и написала. «Тварь начнет жрать и меняться». Она еще и хитрая к тому же оказалась. Прикинулась невинной заблудшей душой, а сама дождалась, пока мы оставим ее, и усыпила зубастика. Мой питомец сладко дрых в кресле, обнимая короткими лапками копченый окорок. Вот ведь вернемся в академию, посажу на жесткую диету. Будет у меня вместе со всеми полосу препятствий проходить. Я осторожно вернулась обратно к ведьмаку. Набрала больше воздуха, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы сразу не травмировать неустойчивую психику парня. «Колин, у меня для тебя хорошие и плохие новости». И я озвучу их в одной фразе. «Твоя мама была права». Я сконфуженно улыбнулась, ожидая, пока до него дойдет смысл моих слов. Насчет призыва души и навки». Лицо мальчишки медленно вытянулось, заметно побледнело. Я не спешила заговаривать, но нам определенно следовало поторопиться. Судя по разгрому внизу и размерам твари, она уже изрядно подкрепилась. Скоро примется за людей. Мама написала, что главное — это душа. Она вечна. Наконец, тихо вымолвил Колин. Судорожно втянул воздух, сжал руки в кулаки. Нужно уничтожить Навку, пока мы можем. Пока она не вырвалась на свободу, не рванула к поселению людей. Верно, — поддержала я. Только я понятия не имею, как одолеть снафь. В детстве мама что-то рассказывала о них. Я попробую создать ловушку, силовой круг, а ты загонишь в него тварь. Тогда и будем думать, как ее уничтожить. Отлично, — приободрилась я. Уверенность мальчишки передалась и мне. Заманивать лучшей едой, но если ничего не осталось, я тоже сойду за приманку. Только сама не угоди в круг, — предупредил Колин. Не сможешь выбраться, и я тебя не вытащу оттуда. «Хорошо, постараюсь», — с готовностью кивнула я и начала осторожно спускаться. Тварь поднималась по лестнице, неуклюже переваливаясь с конечности на конечность. Навка отрастила острые иглы зубов, и пасть распахивалась, как у змеи. Скрывающее заклинание слетело, я обнажила клинок. «Наверное, если отрубить твари голову, то должно сработать. Разве нет?» Даже мертвяки, теряя голову, переставали кидаться. Тварь вывалила длинный раздвоенный язык, сыта облизнулась. При виде меня из ее пасти полились обильные слюни. Наверное, я очень вкусная в глазах Навки. Я призвала магию, крепко сжала рукоять клинка и... прыгнула. Увернулась от когтистой руки, оттолкнулась ногами от перил и отсекла мерзкую голову. Секунда, две. Ничего не происходило. И тело не падало, хотя должно. На пол капала грязная тягучая кровь. «Я почти закончил!» — выкрикнул Колин. «На самом деле я рассчитывала, что тварь подохла, и ловушка ведьмака нам не понадобится, но...» Из отрубленной шеи с мерзким хлюпаньем вылезла новая голова, страшнее предыдущей. Серая сморщенная кожа обтягивала лысый маленький череп. Пасть широко раскрылась, заблестели впалые черные глазки. Оставалось только надеяться, что ведьмак не грохнется в обморок при виде своей преображенной матери. Я боялась пошевелиться и привлечь внимание сильно изменившейся Навки, что шумно втягивала воздух двумя дырочками в черепушке. «Эй, долго еще! У нас тут проблемка!» Навка дернула головой, будто что-то почуяв. Ловко перемахнула через перила, спрыгнув на первый этаж, пробежалась по стене и со всего Маха вылетела в окно, разбив его в дребезги. Я остолбенела, изумленно наблюдая, как в образовавшуюся дыру врывается злой колючий ветер. На улице сверкнула зеленая вспышка магии смерти. «Она удирает!» — отмерла я и кинулась в погоню. «Нельзя позволить ей уйти!» Я тоже перепрыгнула через перила, чтобы не тратить время на спуск, и спохватилась. Сунув пальцы в рот, пронзительно свистнула. «Дружок, не дай навки уйти! Защити некроманта!» Лич тут же появился передо мной из клубов зеленой дымки и полетел на улицу через разбитое окно. Я воспользовалась дверью. Позади послышались торопливые шаги. Я обернулась и чуть не поперхнулась воздухом от изумления. Колин сбегал по лестнице, держа перед собой полыхающий синим светом магический круг, по контуру которого сияли замысловатые символы. Какой им все таки молодец, смог создать ловушку. Надеюсь, она нам поможет.